Полковник Анри Тюсо, махнув рукой на свой вездеход, пустился бегом вниз к мосту. Мэр Дрюмон сначала старался не отставать, но затем выбился из сил и замедлил шаг. Тюсо никак не удавалось связаться по передатчикам хоть с кем-нибудь из полицейского управления. Очевидно, там кипели такие жаркие споры о предстоящих решительных действиях. что было просто некогда выслушивать донесения с передовой. Тюсо помчался вдоль снежного берега и вскоре увидел мост, единственную артерию, соединявшую северный и южный Бельва-Сити. Мост казался сплошной кашей, где с пешеходами смешались, будто в жаркой схватке, автомобили и вездеходы. Тонкая ниточка полицейских в голубой форме пыталась навести порядок тюсо нырнул в толпу расталкивая ее локтями и сразу же наткнулся на агюста дарне капитан что вы здесь делаете у дарне был обезумевший растерзанный вид к тому же он потерял шляпу наверное то же что и вы надеюсь попасть в южный бельво лично мне надо добраться до управления Отрезал тюсо. А мне надо в безопасное место. И я туда попаду. Не хотите ли вы сказать, что самовольно оставили свой пост? Что? Я оставил? Лицо Дарны искривилось. Как бы не так? Я послал его к черту. Надо вам, чтобы космопорт действовал. Вот и занимайтесь им сами. Ни света, ни электричества! а внутрь терминала вообще не попасть. И как, по-вашему, он будет действовать, скажите на милость? Я вот понятия не имею. Что там произошло? Я был занят. Что произошло у терминала? Сразу и не расскажешь. Я сам мало что видел, но сержант Даре доложил, что какие-то террористы, переодетые в форму обслуживающего персонала 18-й стартовой площадки, перебили инженерный состав. и нарушили систему подачи электроэнергии. Они набрасывались на любого, кто совался внутрь. Даже штурмовая группа не смогла с ними ничего сделать. А уж сколько газовых гранат они туда покидали!» Тюсо узнал зловещие отголоски событий, которые видел собственными глазами. Он схватил Дорне за рукав и потащил за собой. «Быстрее, быстрее! Вы пойдете со мной!» Нам надо успеть ко мне в управление. Но для этого надо сначала перейти мост, а это не так-то просто. За мной!» проревел Тюсо и решительно стал протискиваться сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся и требуя, чтобы полицейские расчистили ему путь. Вдвоем они пробились на противоположную сторону и оказались в толпе пешеходов, Торопившихся вверх по холме к часовне Обогнув ее, они вышли к голубому Стеклянному фасаду башни полицейского управления Здесь уже суетились многочисленные ополченцы В вестибюле первого этажа царил уже привычный хаос Лифты не работали Освещение функционировало по аварийной схеме Тюсо Потащил дарне вверх по лестнице, в свой кабинет. Давайте живее! Нам надо добраться туда и включить канал дальней связи. Необходимо предупредить, ита. О чем вы говорите? Не понял дарне. Да пошевеливайте, живы! Живо, вверх по ступенькам, черт вас возьми! Тюсо бесцеремонно толкнул дарне перед собой. Он так и гнал его вверх. По ярко освещенной лестнице до самого верхнего этажа. Там они наткнулись на очередное столпотворение. В приемной было негде яблоку упасть. Толпа, главным образом сержанты полиции, завидев тюсо, шарахнулись к стенам. Тот с трудом протолкался через нее и ворвался в свой кабинет. Там тоже стало многолюднее. А состав присутствующих изменился. Здесь были шеф полиции Бельво и папаша Тюсо. Они приземлились прямо на крышу, прилетев на вертолете. Помимо них присутствовали сенаторы Шульц и Троган. Прибыли также офицеры ополчения и Санта Анны и президент Саскоческого банка Левуяль Ганоус. Завидев Анри Тюсо, Присутствующие обрушили на него град вопросов, причем каждый старался привлечь внимание к себе, отчаянно жестикулируя и пытаясь перекричать остальных. Глава 37 «Дайте же мне сказать!» — наконец заорал полковник Тюсо, все еще придерживая за рукав Агюста Дарне. Постепенно подстихающие протесты и жалобы В кабинете установилась относительная тишина. Тюсо отпустил Дарне, и тот, обнаружив поблизости кресло, рухнул в него. До сих пор не установлен контакт с орбитальной станцией Елита. Нам необходимо срочно поставить их в известность о происходящем, начал полковник. Присутствующие, не уставились на него. Нам надо связаться с Эта, по дальней связи. На лицах столпившихся около тюсо людей проступило недоумение и испуг. К чему это ты клонишь, парень? отозвался папаша тюсо, с присущим ему ехидством. Папаша всегда был невысокого мнения о своем племянничке. Мы подверглись агрессии. Неужели вам это непонятно? вышел из себя Анри. Агрессии! Со стороны неизвестной нам биоформы! Все по-прежнему хлопали глазами. «Ну и денек!» — вырвалась у Адель Шульц. «Чего только я сегодня не наслушалась!» «Замолчи, Адель!» Раздраженно прервал ее сенатор Троган. «Сам молчи, Майк!» «Тише, пожалуйста! Выслушайте меня! Сейчас я все объясню! Времени у нас в обрез!» Тюсо ощутил новый приступ отчаяния. «Сколько же их было!» Не унималась Адель. — Кого их? — Этих пришельцев, что напали на вас, полковник. Как я понимаю, их там целая ударная армия. Верно я говорю? Анри чуть не лопнул от злости. — Глупая баба! Пока ты рассиживалась здесь, попусту болтая языком. Мы там, мы! Он замахал руками, более не в силах сдерживаться. — Господи! «Да они резали нас, как цыплят! Они вот так запросто резали нас, а вы! Вы!» Адель собралась устроить скандал, но придержала язык. Вместо нее заговорил сенатор Троган. «Все началось сегодня утром с посадки небольшого космического судна?» «Именно с этого!» — подтвердил Дарне. «С тех пор мы потеряли контроль над терминалом космопорта». «Атаке подверглось высотное здание, а теперь в придачу ко всему мы лишились тюрьмы», — продолжал Троган. «Насколько мне известно, они вывели из строя компьютерные сети», — добавил Тюсо. Адель встряхнула головой. Ее дорогая прическа после всех передряг этого дня окончательно рассыпалась. «Полковник, вы до сих пор не ответили на мой вопрос. Сколько пришельцев вы заметили?» «Точно не скажу. Три, а может, четыре. Все кончилось настолько быстро, что я...» «Три!» — взорвался папаша Тюсо. «И вы позволили трем террористам одолеть вас и бросили полевые орудия?» Анри одарил дядю испепеляющим взглядом. «Это не террористы, и они застали нас врасплох. Я в жизни не видел, чтобы кто-то двигался с такой скоростью». «Они смертельно опасны!» «Каких-то трое пришельцев!» Продолжала напирать Адель. «Скажите, они походили друг на друга? Или в их внешности были различия? То есть я спрашиваю, с каким видом галлюцинаций мы в данном случае имеем дело? От наркотиков или от спиртного?» Кто-то хохотнул. Анри Тюссо завертелся, отыскивая наглеца. «Я требую предоставить мне канал дальней связи!» «Нам нужно срочно связаться с ИТА, пока еще не все потеряно!» «Честно говоря, полковник, это не лезет ни в какие рамки!» фыркнула Адель Шульц. «Неужели вы и впрямь полагаете, что мы клюнем на эти бредни?» «Но ведь это чистейшая правда, черт вас возьми!» «Правда или неправда, я категорически против того, чтобы оповещать ИТА!» произнес папаша Тюсо. «Это жизненно важно!» Нам срочно требуется помощь. Одни мы не в силах остановить их. Но папаша Тюсо не слушал доводов племянника. Если мы пригласим сюда и та, нам потом от них никогда не избавиться, твердо добавил он. Да они нас задушат своими дурацкими приказами и постановлениями и плакали тогда наши левые денежки. Они и без того уже плакали. Лейтенант Грикс и судья Файнберг позаботились об этом. — вставила Адель Шульц. — Да это ни в какое сравнение не идет с тем, как нас прижучат, если сюда явится и та! Голос папаши усо, сорвался на виск. — Да заткнитесь вы, наконец, дядя Густав! — проревел полковник Тюсо. От испуга все замолчали. Анри ухватился за последний шанс. — Лаш-три-три! -три — произнес он. Обводя взглядом присутствующих. Кто из вас слышал это название? Майк троган, смотрел на него, приоткрыв рот Лаш-3: -три, Три, планета Лавонов, которую. Да, та самая, которую сожгли до основания мантии во времена красного Сейкфана. Папаша Тюсо всплеснул руками, будто отгоняя нечистую силу. Это уж слишком. «Ты говоришь, как паршивец из ИТА! Что с тобой случилось? Может, и продался им, а? Признавайся!» Анри побагровил. «Вы слушайте меня, прошу вас! Я видел их собственными глазами! Это не люди, но и не роботы! Это не ниндзя! И никакие к дьяволу не террористы! Это пришельцы, чуждая нам биоформа! И они явились сюда не с благими намерениями!» Адель. Прикрыла ладонью рот. А я не верю, что он это серьезно. Лаш-3-3. Эта планета подвергалась агрессии со стороны расы пришельцев, сохранившихся с древних времен, с эпохи войн Звездного Молота. Создатели Звездного Молота вели войну против этих тварей и едва не потерпели поражения, даже владея мощнейшим супероружием. Они называли этих тварей банк Ормликуол. что означает «паразитирующие на всех». «Эти существа несут гибель всему окружающему». «Да, совершенно верно. Враг всем другим проявлениям жизни», произнес сенатор Троган хриплым голосом. «Сказки это! Выдумки археологов!» оборвал его папаша Тюсо. «Но звездный молот существует. С его помощью мы покончили с тиранией лавонов». Адель Шульц внимательно посмотрела на полковника. В ее душе шевельнулось сомнение. Время пришло. В подвале центральной тюрьмы Бельво скорлупа коконов стала твердой и хрупкой, почернела с обоих концов. Детеныши аккуратно уложили коконы длинными ровными рядами. Синхронизаторы... обеспечивали созревание с точностью до секунды. Здесь же присутствовала легион-форма, готовая принять свежее пополнение. Наконец, тишину нарушил тонкий свист, и из первого кокона вырвалось темное, маслянистое облачко газа. Вскоре и другие коконы резким свистом возвестили о своем пробуждении. Помещение... заполнила удушающая вонь несвежей рыбы и экскрементов. Но легион-форма вдыхала эти ароматы с упоением. Они означали, что работа удалась на славу, что впереди их ждут новые сражения, что былая слава богов Аксона Нейрона вновь зазвенит по всей галактике. В помещение вошла зам-форма. одним прыжком преодолев целый лестничный пролет. Полипы ее раздулись, а затем опали. Несколькими гортанными звуками она возвестила о том, что вражеские силы не проявляют боевой активности. Ни одна организованная группа двуногих не осмеливается подойти к тюрьме ближе, чем до гребня холма, к югу от нее, у реки. Разведчики доложили о скоплении массы двуногих, на речной переправе, они попали в ловушку собственной паники. Все протекало по плану, и Легион Форма стала даже тешить себя надеждой, что чудовищную ошибку удастся исправить. Решительное наступление, боевая инициатива, вот и все, что от них требовалось. План был готов, оставалось только осуществить его. Силы будут сконцентрированы на юге. и вынудят сломленные подразделение двуногих отступить. Таким образом, сопротивление их будет вскоре подавлено. И тут коконы треснули и развалились под ударами сверкающих конечностей. Новые легионеры дружно поднялись на ноги и шагнули вперед в облаке маслянистых коричневых испарений. Еще сильнее запахло протухшей рыбой. 80 парней были превращены в убийц легионеров